Государство было оставлено бояром во главе с Львом Кирилловичем Нарышкиным, Стрешневым, Апраксиным, Троекуровым, Борисом Голицыным и Дьяком Виниусом. Москва со всеми воровскими и разбойными делами – Ромодановскому. В середине марта Великое посольство с Петром Михайловым выехало в Курляндию. 1 апреля Петр отписал симпатическими чернилами. Минхер Виниус. Вчерашнего дня приехали в Ригу. Слава Богу, в добром здоровье и приняты господа послы с великою честью, при котором въезде было из 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и вышли. И впредь буду писать тайными чернилами. Подержи на огне, прочтешь. А для виду буду писать черными чернилами, где пристойно будет. Такие слова. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул моего домишку. Остальное все тайными чернилами. А то здешние людишки зело любопытные. На это Виниус отвечал. Генералы и полковники, и все начальные люди, урядники и все солдаты, вашей милости отдают поклон. В первой роте барабанщик Лука умер. А раб Ганнибалка, слава богу, живет теперь смирно. С цепи сняли. Учится по-русски. А в домах ваших... «Всё здорово!» Через неделю в Москву прибыло второе письмо. «Хер Винюс, сегодня поехал отель в Метау. Торговые люди здесь ходят в мантелях, и кажется, что зело правдиво. А с съемщиками нашими, как стали сани продавать, за копейку матерно лаются и клянутся. За лошадь с санями дают 10 копеек. А чего не спросишь, ломят втрое». Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб, пожаловал, не покинул моего домишку. Далее все симпатическими чернилами. А как ехали из Риги через город в замок? Солдаты стояли на стенах, которых было не меньше двух тысяч. Город укреплен гораздо, только недоделан. Здесь зело бояться. И в город, и в иные места, и с караулом не пускают. И малоприятны. А в стране зело голодно, не урожай. И еще через три недели... Здесь в Лебаве видел диковинку, что у нас называли ложью. У некоторого человека в аптеке саламандра всклянется в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово таков, как пишут. Саламандра-зверь живет в огне. Чуть навалившись на левый борт, корабль святой Георгии скользил по весеннему солнечному серому морю. Кое-где, окруженные пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, как башни башне, корме вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая, блестела начищенная медь. Веселая волна ударяла о дубового Нептуна, на носу под бушпритом взлетала радужный пыль. Петр, Алексашка Меньшиков, алёша Бровкин, Волков И хилый с подстриженной бородкой большеголовый поп-битка, все одетые в немецкое серого сукна платье, в нитяных чулках и юфтовых башмаках с железными пряжками, сидели на свертках смоляных канатов, курили в трубках хороший табак. пётр положив локти на высоко задранные колени, веселый, добрый говорил. Ридрих Курфюрст Брандербургский, к коему плывем в Кёнигсберг, свой брат поглядите как встретит моему вот как нужны живет в страхе с одной стороны его шведы жмут с другой поляки мы это все уже разузнали будет просить у нас военного союза увидите ребята Это тоже мы подумаем пётр сплюнул в море вытер конец трубки рукав Кто тото нам этот союз ни к чему пруссия с турками воевать не будет но ребята Комиксберге не озорничайте. Голову оторву, чтоб она слава не пошла. Поп Витка сказал с перепойной тугой Поведение наше всегда приличное, нечего грозить. А такого сану Курфюрст не слыхивали. Они же короля повыше дюка. Получается Курфюрст. Ну, конечно, у этого страна разоренная. Перебивается хлеб на квас. С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На запад за край уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов. Теперь владение шведов. Планилось солнце. Святой Георгий отдал шкоты и фардевиндам. Мягко журча по волнам, плыл длинный длинной отмели. Отделяющий от моря закрытый залив Фрижгов. Вырос маяк и низкие форты крепости Пилау, охранявшие проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки. Бросили якорь. Поутру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было. Песок, сосны... Десятка два рыбачьих судов, низенькие, изъеденные ветрами, бедные хижины, но в окошках за стеклами белой занавесочки. У подметенных порогов женщины в полотняных чипцах за домашней работой. Мужики в кожаных шапках, зюидвестках, губы бриты, борода только на шее. Пётр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, девясь о приятности и хорошему запаху. Стали пить пиво. Здесь Петр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтобы увидеться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кёнигсберг. Рыбаки и рыбачки стояли в дверях, заглядывали в окна. «Как зовут-то вас? Да идите сюда! Всех пивом угощаю!» В середине дня к шинку подкатила золоченая карета со страусовыми перьями на крыше. Проворно выскочил напудренный, весь в голубом шелку, камер-юнкер фон Принц и, расталкивая рыбаков и рыбачек, с испуганным лицом пробирался к московитам, стучавшим оловянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помёл по полу перьями. Присем отступил, рука коромыслом, нога подогнута. «Его светлейшество, мой повелитель, великий курфюст Бранденбургский, Фридрих имеет удовольствие просить ваше вели Тут он запнулся, пётр погрозил ему. «Просит высокого и давно желанного гостя пожаловать из жалкой хижины в отведенное, согласно его сану, приличное помещение». Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алешку. «Вот это политес! На цыпках стоит картинка. Парик, гляди, короткий, а у нас до да пупок, сука, сын!» Петр сел с фон Принцем в карету. ребят поехали сзади на простой телеге. В лучшей части города, в Кнейбгофе, для гостей был отведен купеческий дом. пётр оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьими рогами, тихо сказал алексашки «Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится, повешу на воротах». «И правильно, Менхерц, и правильно, мне и то буйзно стало. Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить. Ну, не дай бог, с пьяных ты глаз». Фон Принц опять вернулся с каретой. Петр поехал с ним во дворец. Фридрих встретил гостя в саду, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо. На голубой через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды. «О, брат мой! Юный брат мой!» Петр глядел на него сверху, как журавль, и не знал, как называть его братом, не по чину, дяденькой. Неудобно, светлостью или еще как. Не угадаешь, еще обидится. Не выпуская рук гостя и пятясь, Курфюрст ввел его по ковру в небольшой покой. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь ломать вещицу. Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец... Помянул о военном союзе. Тут пётр понял. Застенчивость немного снял с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил. «Я здесь инкогнито. А вот через неделю прибудут великие послы, вот с ними надо говорить о мире». Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что пётр принимал за окно. «Зеркальная дверца». И в красных ливреях внесли столик, уставленный едой и напитками. У Петра схватило кишки от голода, сразу повеселел. Но еды оказалось до обидности мало. Несколько ломтиков колбасы, жареная птичка-голубь, пирожок с паштетом, салат. Изящным движением Курфюрст предложил гостю сесть за стол. Заложил до крахмальную салфетку за камзол, И с тонкой улыбкой говорил. «Юный друг мой, вы скоро поймёте. Наш общий враг, посланный Богом за грехи наши, не турки, но шведы. Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Швеция, о, это быть опаснейший враг за спиной московии Легко касаясь кончиками локтей стола, Курфюрст теребил цветок яблони. Водянистые глаза его поблескивали, озаренное свечами бритое лицо было бессовски умное. Петр чувствовал, плетет его немец. Выпил большой стакан вина. «Данке, нам еще рановато в европейскую кашу лезть. Турки нам великую досаду». «Черное море, вам...» ровно ничего не даст для развития торговли, тогда как несколько гаваней на Балтийском побережье раскроют перед Россией неисчислимые богатства. Курфюрст кусал лепестки яблони. Стальной взгляд его с невидимой усмешкой скользнул по смущенному лицу московита». Всю последующую неделю до прибытия посольства пётр провел за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллерийского инженера Штейтнера фон Штернфильда он получил аттестат. «Господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании помп и в теории науки и в практике осторожного и искусного огнестрельного художника». Великие послы въехали в Кёнигсберг столь пышно, как никогда и нигде того не случалось. В развалистой, кругом стеклянной карете ехали три посла – Лефорт, Головин и Возницын – в атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми дуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлатных шапках. Сидели они, откинувшись, неподвижно, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей. За каретой московские дворяне, надевшие на себя все, что было дорогого. Великие послы, не в пример прошлым временам, к словам и к букве не цеплялись. В обычае были обходчивы, только не захотели коленопреклоненно целовать руку курфюрста, потому что де еще не король. Предложили они союз, не военный, а дружественный. И на том уперлись. И это решение было противно курфюрсту. Он поехал к Петру и проговорил с ним всю ночь. Но мальчишка только кусал грязные ногти. Под конец сказал. а да ладно, бумагу только не будем писать. Буде у тебя нужда, курфюрст, поможем. Вот крест. Веришь?» Заключив тайный словесный союзный договор, что все же пришлось закрепить на бумаге. Великое посольство собралось к отъезду, но пришлось задержаться на три недели в Пилау из-за важнейшего известия. В Польше начались выборы нового короля. На сеймах и сеймиках шлехетство рубилось саблями и стреляло из пистолей, отстаивая кандидатов. Их нашлось более десяти человек. Но славными и достоверными были Август, Урфюрст Саксонский и принц Конти брат французского короля. «Француз на польском престоле» значило отпадение Польши от союза против турок и война с Московией. Только здесь, на Европейском берегу, Петр понял, что значит политическая игра. Из пилаву он послал гонца к Виниусу с приказом написать такое письмо полякам, чтобы как можно напугать партию французского принца. В Москву сочинили грамоту на имя кардинала Примаса Гнездинского, в ней говорилось. Э -э, того ради мы, великий государь, имея к государям нашим королям польским постоянную дружбу, такожде и к панам, ради и Речи Посполитой, «Такого короля с французской и турской стороны быть не желаем». Грамоту подкрепили соболями и червонными. Петр в тревоге писал в Москву, чтоб двинули войско к литовской границе на подсобу Август. Но Август сам явился в Польшу с 12-тысячным войском садиться на престол. Французская партия была бита. Король Август поклялся русскому резиденту в Варшаве, что будет заодно с Петром. Великое дело закончилось благополучно. Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь. Через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт свернули только к знаменитым железным заводам близ Ильзенбурга. Здесь Петру показали великолепно выпуск чугуна из доменной печи, варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках вертящихся от водяных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским. Изделия сносились замок Ельзенбург. Ружья, пистолеты, сабли, замки, подковы. Петр подговорил было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их. Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями. Никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом дубовые рощи, прямоугольники хлебов, за каменными изгородями сады и среди зелени черепичные крыши, голубятни. Старая добрая Германия. В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем дармезе въехали в местечко Каппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под вывеской «К золотому поросёнку и крикнул, что то тхучело. Тот остановил уставших лошадей, обернулся к Петру. «Ваша светлость, трактирщик заколол свинью, и сегодня у него колбаски с фаршем. Лучше ночлега не найдем». Петр и Меньшиков вылезли из Дармеза, разминая ноги. А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь? Ой, не знаю, Менхерц. Не скоро, пожалуй. Милая жизнь. Слышь? О, и собаки здесь лают без ярости. Парадис. Вспомню Москву, так бы изжег ее. лев это верно. Сидят на старине, жопа сгнила. Землю за тысячу лет пахать не научились. от чего себе Курфюрст Фридрих, умный человек. К Балтийскому морю нам надо пробиваться, вот что. И там бы город построить новый, истинный парадиз. Гляди, звезды здесь ярче нашего. Ага. А у нас бы Менхерт с кругом бы все тут обгадили. «Погоди, Алексашка. Вернусь, духа из Москвы вышибу!» «Только так и можно!» Вошли в трактир. Над большим очагом и на дубовой балке под потолком висели окорока и колбасы. От пылающего хвороста блестела медная посуда. Трактирщик низко кланялся, ухмыляясь красной, как кастрюля рожей. Спросили пива. И только расположились закусывать, с улицы вошел кавалер. Был он в высокой конусом широкополой шляпе, в суконном плаще, задевающем за шпоры. Кивнул трактирщику, чтоб тот удалился, подскакнул, захватил спереди шляпу и начал раскланиваться, шпагой задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексашка, разинув рты, глядели на него. Кавалер сказал на мягком наречии, Её светлость, Курфустина Ганноверская, Софья, с дочерью Софьей Шарлоттой, Курфустиной Бранденбургской и сыном кронпринцем Георгом Людовиком, августейшим наследником английского престола и герцогом цельским, также придворными её светлости дамами и кавалерами, покинув Ганновер, поспешили навстречу вашему царскому величеству с единственным намерением вознаградить себя». За утомительной дорога и неудобства ночлега знакомством с необыкновенным и славным царом московским Петр половину только понял и сказанного И до того испугался, едва не дернул на улицу Не могу, взяло тороплюсь Да и время позднее Назад, когда из Голландии поеду, тогда разве... Не отвяжутся Лучше сходи на часок Мюнхельца Немцы обидчивы. Петр с досады оторвал пуговицу на комзоле. Согласился с условием, чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом, в безлюдстве. И чтобы за столом была одна курфюрстина, в крайности с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный треух, с тоской взглянул на колбасы под очагом. На улице ждала карета.